Глава шестая Дрова в очаге почти прогорели. Тролль мирно спал, укрытый шерстяным одеялом заботливой феи, а изнеможденный эльф сидел на табурете. Рабан сгорбился, словно на его плечах лежала великая гора, уронив голову на от пренапряжения ладони. «Что-то не так?» – озабоченно спросила встрепенувшаяся фея. «Все хорошо, просто утром...» После зноя явятся чешуйчатые. Подошел срок уплаты ренты, а... Рабанк нервно потер руки. оплатить нечем? Угу. Нашествие странных гусениц. Раньше такого никогда не было. Урожай практически погиб. Много должны? Почти 30 сантимов. Можно было бы, конечно, заложить старые инструменты, но нормальную цену за них дадут только на ярмарке в Карнаке. До Карнака почти два дня пути, плюс базарный день и столько же обратно. Неужели ящеролюбы не подождут? Наверняка проблема с гусеницами не только тут. Я не знаю. Мой мир последние годы ограничился этой хибарой и теплицами. Даже навоз куратанов привозят сами чешуйчатые. Обычно мне всегда хватало на удобрение и на пропитание». О суровости и кровожадности хладнокровных ходят легенды. Но я не думаю, что даже они будут суровы курицы, несущие им золотые яйца. Вы ж смотрите за грибницами почти даром, как раб. Я и есть раб, выдохнул эльф. Но это же ваши инструменты, Вероника указала на скатыш. Мои. Но это долгая история и совсем неинтересная. Мне пришлось взять в руки навозную лопату а доктор, ковыряющийся в навозе, уже никому не интересен. Дверь затрещала под тяжелыми ударами. «Открывай, Рабант! я знаю, ты дома!» Стук и клекот разбудил Эра раньше, чем я отошел от полудремы. Тролль по-хозяйски распахнул входную дверь, и тут же копье с костяным наконечником уперлось нам в грудь. Ящер, стоявшись наружу, явно не ожидал увидеть перед собой тролля. «Зачем твоя так шуметь?» — прорычал сквозь стиснутые зубы тролль. «Зря твой будить тролль. Моя просыпавшаяся рана злой. Если ты сожрал Рабанта, ты заплатишь мне его долг», — зашипел ящер и загремел пустышкой на своем хвосте. На звук трещотки из леса вышло еще пятеро ящеров. Мой инстинкт сработал раньше, чем я окончательно проснулся. Схватив наконечник, я ударом правой лапы перебил древко чушуйчатого. Еще мгновение и этой же ладонью я схватил его за гребень на голове и поднял над землей, прижав к его горлу отточенную кость его же оружия. Последователи замахнулись своими копьями. «Их костяшки не пробьют нашу кожу, а ты шустрый!» «Как ты научился так сражаться?» — бубнил Эр. «Завтракать этими ящерами-переростками нельзя. Их мясо — яд. Давайте все просто успокоимся и не будем тыкать друг в друга оружием», — буркнул я, опуская ящера на порог. «Моя не жрать, Рабанта! Полукровка дал Эру и феи кров на сон. Мы теперь с ним друг». Вдруг выпалил Труль, наглухо закрывая проход внутрь для гостей. Глаза ящера блеснули янтарем. «Он должен нам денег, много денег. Обещал сегодня отдать. Даже полукровки должны держать данное слово!» выкрикнул кто-то из стоящих поодаль рептилий. Я прищурился. Дневное светило перевалило зенит и клонилось к горизонту, рассыпая по небосводу пурпур заката. Утро было блаженно прохладой, Легкий ветерок гнал стада облаков на восток. Птицы беззаботно щебетали в кронах могучих деревьев. Мелкие представители фауны суетились в корнях. Мир жил и радовался новому дню. Эээ, -э, зачем затевать драку в столь прекрасное утро? Зенитный жар спал. Айпфарк уже начал свой путь за край земли, устав от охоты. Айпфарк? Слово было мне незнакомо. «Айпфар!» — повторил Эр, указывая на небесное светило. «На этот раз я заберу долг. Мы тоже должны кормить наши семьи, платить погонщикам курантов за навоз, даже платить за десятилет из наших грибов. Никто не работает даром». «Если, глупый ящерица, смеет угрожать мой друг!» — вдруг зарычал Эр, схватив ящера за глотку и оторвав от земли. И попробовала дотянуться до нас когтями на задних лапах, но бесполезно. Длина ручищ Эра не позволяла ему этого. Он не угрожает, вдруг защебетала у самого нашего уха Вероника. Он просто расстроен! Правда? Фея сделала пируэт вокруг головы, начавшего задыхаться ящера. Его команда замерла в нерешительности. Врожденное чувство преклонения перед магическими существами спорило с долгом перед кланом. «Эр, сделай мне одолжение, поставь нашего друга на землю. Всегда можно найти решение, кроме насилия». Мой сосед повиновался, Фея вернулась к нам на плечо. «Проблема не в жадности или нерадивости Рабанта», продолжила Вероника. «Проблема во вредителях». «Сахарный гриб не имеет вредителей», — защелкали пастями ящеры. Чешуя на их мордах оттопырилась, а хвосты завибрировали, издавая упреждающий треск. Меня похлопали по спине. Я сделал шаг вперед, пропуская Робанта к гостям. «Сундак — это не просто вредители, не просто гусеницы. Желтобрюхи очень ядовиты». Они словно выпивают грибы, оставляя после себя лишь скрюченные засохшие остовы. На них не действует ни одна известная трава. Этого не может быть. Ведьмы приносили жертвы. Кровь была пролита. Эти земли защищены от проклятий. Твоя не верить словами, мой друг? Эр снова не сдержался и наклонился к ящеру. Твоя может сама ходить и верить в свой глаз. Ящер отпрянул назад, но отступить ему я не дал. Его команда все еще держала копья на изготовке. Я ухватил сундака за кожаную перевязь, на которой болталась объемная фляга. «Отправь своих проверить, а мы пока подождем тут. И учти, если вдруг кто-то из твоих решит проверить прочность моего кожаного покрова, Эр сломает тебе шею!» Янтарь-глаз ящера почти исчез под округлившимися зрачками. Его раздвоенный, как у змеи, язык высунулся из зубастой пасти. «Тролли не ходят парами», — промолвил чешуйчатый, но дал знак рукой, и один из воинов помчался к грибнице. «Яр — это я! Людь — мой сосед в моя голова!» «Две души в одном теле?» «Это когда во всей Веронии рождаются бездушные?» Сундак задрожал. «Да что опять не так-то?» Меня уже порядком раздражало собственное незнание элементарных вещей. «Я тебе потом все расскажу», — вклинилась в разговор Вероника. «Так, вернемся к нашим делам, ящер. Сколько тебе должен полукровка?» «Тридцать монет и штраф, и еще три сантима за каждый день просрочки» шикнул сундак, при этом его гребень взметнулся вверх. «Давай сделаем так. Мы с Людером идем в Карнак. Рабант идет с нами. Там он продаст свой набор, и ты получишь свои монеты плюс серебряный дим в придачу». «Что я, по-вашему, совсем глупый? Вдруг вы решите сбежать по дороге? Как я потом объясню это старейшинам?» Эй вспорхнула крыльями, и зависла прямо перед мортой сундака. «Так пошли с нами! А чтобы ты не беспокоился, ты сам можешь нести инструменты в Карнак. На рынке ты отдашь их покупателю, получишь свою долю, и мы разойдемся. Твои воины предупредят клана проклятии. В Карнаке есть чародей, величайший мастер, Алалейна. Он алхимик и практикует защиту от порчи». Если хотите, я могу попросить его помочь с проклятием». Голос Рабанта звучал уверенно. Сун так задумался. В это время явился с грибницей ящер с зеленым гребнем. В его ладонях лежали убитые гусеницы с желтым брюхом и черными иглами на спине. «Они не соврали, старшие! Грибница усеяна ими! Урожай погиб!» «Надо сжечь теплицы, пока зараза не перекинулась на другие плантации!» Сунтак кивнул. «Ты знаешь, что нужно сделать. После возвращайтесь в клан. Сообщите матери о случившемся. Скажите, я пошел в Карнак за лекарством от напасти». Зеленый гребень сложился, и ящер, дав знак рукой остальным, отправился исполнять порученное. Где ваши инструменты? Сундак идет с вами.